150 км по степи. Но в открытой танково-доступной местности, да ещё летом, удерживать противника обороны направлений было невозможно. Сменив направление удара, наступающие немцы прорвали оборонявший фронт 20-25 км 38-ю стрелковую дивизию численностью 1685 человек на 25 июля. 57-й армии и преодолели сталинградский обвод. Это было сделано широким обходным манёвром, ставшим своеобразным рекордом не только для 14-й танковой дивизии, но и для всего Восточного фронта. Он описан в истории соединения следующим образом. Цитата. 3 августа дивизия впереди снова быстрый К-64, мотоциклетный батальон, выступил из района ремонтная в Большой Марш, приведшая ее в непосредственную близость к Сталинграду. Тропические зной в степи без признаков тени и непроницаемая, осязаемая плотная завеса из пыли, снова потребуя от людей моторов предельного напряжения сил. Короткий отдых в полдень – И снова громохание маршевой колонны в степных просторах. К быстро наступившей ночи авангард достиг поставленной цели. Через Жутов-2 к мосту у Аксай. Дорога была найдена с трудом. Карты были для идущих плохой поддержкой. Положиться можно было только на полевой компас. За 15 часов пройдено 150 км. Дневное достижение, до сих пор не наблюдавшееся ни у одного танкового полка в России, как гордо звучало в дневном донесении 36-го танкового полка. При этом, однако, подошли к концу и запасы горючего, проникнуть в широкий разрыв вражеского фронта и теперь стоять без движения. Однако в конце 150-километрового пути немецких танкистов ждал неприятный сюрприз. 40-ка 34 Стренградск. Веское слово сражения с наступающими соединениями Гута сказали танки. Вообще немцам крупно повезло в кавычках с тем, что им пришлось наступать на город, в котором работал наш всю катушку крупный танковый завод. Восстановление танковых частей происходило быстрыми темпами. После тяжёлых Июльских боёв на Дону 6-я гвардейская танковая бригада была отведена в Сталинград. Технику она получила прямо с завода, а людей из стренгградского автобронетанкового центра. К 1 августа бригада была доведена до штатного состава. В отличие от многих других бригад на советско-германском фронте, она имела однородный состав. 44 танка Т-34. Никаких убогих лёгких танков. Сомнительное приобретение в лице танков Т-70 она получила позднее в качестве пополнения. В ночь на 3 августа 6-я гвардейская танковая бригада была погружена в эшелоны и отправлена в район Котельниково-Дубовское. Однако до Котельниково 6-я гвардейская танковая бригада не добралась. Не доезжая даже до Абганерова, бригада была выгружена на станции Тингута и своим ходом вышла в район станции Абганерова. Здесь же находилась Сибирская 126-я стрелковая дивизия. Фактически 6-я гвардейская танковая бригада оказалась у Абганерова тем роялем в кустах, которого так не доставало при отражении первых ударах немцев на других направлениях атаковавшего 5 августа станцию обганерово противника встретил огонь танков с подготовленных позиций. Танкистами было заявлено о 10 подбитых и сгоревших немецких танках. Собственные потери 6-й гвардейской танковой бригады составил всего один танк, подбитый артпод огнём. Встретив ожесточенное сопротивление на подступах к станции Абганерова. И испытывая нехватку горючего, немецкий танковый корпус перешел к обороне. Быстрого прорыва к Сталинграду с юга не получилось. Осталось ждать подтягивания основных сил 4-й танковой армии и взламывать оборону при поддержке пехоты. Затерянный выжженный солнцем степи разъезд 74-й километр не стал еще одной точкой, мелькнувшей мимо пылящих в Сталинграду колонн. Этому разъезду, отмеченному отнюдь не на всех картах, предстояло на несколько дней стать ареной напряженных танковых боев. К прорыву немецкой 4-й танковой армии через Сталинградский обвод и выводу Капганерова подоспела директори восставки ВГК номер 170-554 о создании нового фронта. Цитата. «В целях удобства управления Сталинградский фронт разделялся надвое – Сталинградский и Юго-Восточный. Распределение армий между двумя фронтами было следующим. Фронты имеют в составе Сталинградский, 63-й, 21-й, 62-й и 4-й танковой армии 28-го танкового корпуса Юго-Восточный фронт 64-й армии 29-й, 204-й, 131-й, 38-й и 15-й гвардейской стрелковых дивизий 6-й гвардейской танковой бригады 51-й армии 138-й, 157-й, 91-й, 302-й и 208-й стрелковых дивизий, 115-й КД, 135-й и 155-й танковых бригад, 1-й гвардейской армии, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й и 41-й гвардейских стрелковых дивизий, 57-й армии, 35-й и 36-й гвардейских стрелковых дивизий, 126-й, 244-й и 422-й СД 13-го танкового корпуса. Одновременно в составе 64-й и 51-й армий передать юго-восточному фронту все специальные части обслуживания этих армий. А также все войска, училища, артиллерийские части и части 118 УР, расположенные по южному фасу Сталинградского внешнего обвода, половину всей авиации Сталинградского фронта передать в состав юго-восточного фронта. Конец цитаты. Командующим новым фронтом был назначен генерал-полковник Ерёменко. Начальником штаба Генерал-майор Захаров. Фронтовое управление формировалось за счёт упразднённого Южного фронта и Первой танковой армии. Сразу бросается в глаза, что Юго-восточному фронту предназначалась Первая гвардейская армия, вынужденно задействованная в Большом излучине Дона, когда там случился котёл. Новая армия безнадёжно опоздала к занятию позиций. на южном фасе Сталинградского обвода. В итоге под управлением Юго-Восточного фронта оказались только 64-я, 51-я и 57-я армии. Ерёменко в мемуарах сетует на трудности, возникшие вследствие проведения разграничительной линии между фронтами через Сталинград. Само по себе разделение войск между двумя фронтами было вполне логичным. Наступление противника на Сталинград развивалось по двум направлениям, и каждому направлению соответствовал свой фронт. Один фронт оборонялся фронтом на северо-запад, а второй на юго-запад и юг. Ударов в стык между фронтами немцы не наносили. Одним словом, претензии Ерёменко к верховному командованию Генштабу выглядят безосновательными. С позиции сегодняшнего дня парирование прорыва немецкого корпуса у Абганерова выглядит большим успехом и даже удачей. Опоздай 6-я гвардейская танковая бригада и даже проскочи дальше, к Котельниково, 150-километровый марш немцев мог обернуться катастрофой. И так они оказались в 30 километрах от Сталинграда. Но в августе 1942 года сбивание Ленино фронта со столь долго выстроившихся позиций было сочтено крупным прокулом. 6 августа Сталин адресовал командованию Сталинградского фронта раздражённую тираду, облечённую в форму директивы ставки номер 170 556. Цитата: Ставка Верховного Главнокомандования возмущена тем, что вы допустили прорыв танков противника через южный фас Сталинградского обвода, не оказав ему здесь должного сопротивления, и категорически требует под вашу личную ответственность в течение сегодняшнего дня, во что бы то ни стало, восстановить положение по Сталинградскому обводу, уничтожив прорвавшиеся танки противника. или отбросив их на юг. Конец цитаты. Восстановить линию фронта по Сталинградскому обводу без Первой гвардейской армии было, пожалуй, уже невозможно. Речь могла идти только о стабилизации положения и предотвращении глубокого прорыва немецких войск. Отсутствие поры на Сталинградский обвод не помешало войскам 64-й армии остановить противника. На новом направлении удара наступающим немцам пришлось столкнуться с куда более гибким, чем укрепленный обвод средством борьбы — танками. 6-я гвардейская танковая бригада не осталась одним воином в поле. В то время как 5-го августа шел бой за станцию Абганерова, К станции Тингута вышла своим ходом 13-я танковая бригада. Действовавшая в составе Юго-Западного фронта с 1941 года танковая бригада с середины июля 1942 -го года находилась на укомплектовании в районе Сталинграда. Выходившие из цехов танки сразу же попадали в выстроившиеся в очередь на получение техники части и соединения. 1-го, 2-го и 3-го августа бригада получила по 12 танков, которые в те же дни прошли обкатку. Всего 13-я танковая бригада получила 44 Т-34. 6 рот по 7 танков плюс 2 танка командования. И к 4 августа 42 -го года была готова вновь выступить в бой. Мотострелковый батальон бригады был также укомплектован по штату. В 3 часа ночи 5 августа она выступила в район станции Тингута. В середине дня 5 августа бригада сосредоточилась к юго-востоку от станции. В полдень 6 августа наступающие немецкие части заняли разъезд 74-й километр, и 13-я танковая бригада сразу же получила приказ атаковать разъезд и отбить его. Встреча на огнем и контратаками бригада остановилась. Число танков в бригаде за день боя сократилось вдвое. К 7 августа она насчитывала бой готовыми уже только 22 танка. В течение 7 и 8 августа бригада совместно с 38-й стрелковой дивизией из 57-й армии Подвижная оборона издерживала продвижение противника к станции Тингута на север от разъезда 74-й километр. Попытку ударить от разъезда 74-й километр на юг отразили своевременно выдвинувшиеся на новое направление танки 6-й гвардейской танковой бригады. Еще одним участником боев 6-го августа стала 254-я танковая бригада. Из трех сражавшихся у Абганерова бригад она была единственной свежесформированной. Бригада была сформирована в июле 1942 -го года и первоначально должна была войти в состав 23-го танкового корпуса 1-й танковой армии, но в итоге была перенацелена в 64-ю армию, совершив 300-километровый марш 254-я танковая бригада растеряла в дороге танки из-за технических неисправностей. В бой бригада вступила с 14 танками. Первая атака восьми танков 254-й танковой бригады на разъезд 74-й километр закончилась неудачей. Был сожжён один Т-34 и шесть подбито. Одним из первых шагов советского командования стало объединение действующих в районе Абганирово бригад корпусным управлениям. Штабу 13-го танкового корпуса было приказано сосредоточиться в районе станции Тундутово. Теперь он подчинялся 64-й армии. Верный своей привычке руководить боем из передовых подразделений, полковник Танашишин прибыл на место и вступил в командование бригадами уже 4 августа. Штаб корпуса прибыл через 2 дня, 6 августа. Корпусное управление было использовано командованием как управляющая инстанция, знакомая с практикой использования танковых войск. Все передаваемые 13-му корпусу бригады были новыми для него. Танкоширами были подчинены 6-я гвардейская танковая бригада, 13-я и 254-я танковые бригады. Завершённость структуры танкового корпуса была бы достигнута добавлением к трём танковым бригадам мотострелковой бригады. Командованию фронта была обещана 38-я мотострелковая бригада, но она так и не прибыла. В итоге танковые бригады танашишена по мере сил взаимодействовали с пехотой стрелковых дивизий. Сражение за Обганирово продолжается. Советскому командованию удалось стянуть на левый фланг 64-й армии достаточно сильный танковый кулак. По документам 13-го танкового корпуса в нём в период сражения за разъезд 74-й километр было 92 танка, изначально в бой были введены две свежие бригады, 6-я гвардейская и 13-я, численностью по 44 танка каждая. В течение 7 и 8 августа обе стороны производили накопление сил. Первоначально назначенная на 8 августа атака советских войск на разъезд 74-й километр не состоялась, так как 204-я стрелковая дивизия задерживалась на марше. Командующий 64-й армией Шумилов принял решение отложить наступление на 9 августа. К этому моменту, 8 августа, в 13-й танковой бригаде было 11 танков Т-34. В 6-й гвардейской танковой бригаде 10 танков Т-34. В 254-й танковой бригаде 6 Т-34 и 4 Т-70. Вынужденная пауза была использована на размягчение обороны противника. В частности, 1-й бронепоезд 28-го дивизиона БЭПО 8 августа обстрелял оборонительные позиции противника. В 5.00 9 августа 13-й танковый корпус во взаимодействии с 204-й стрелковой дивизией и 133-й танковой бригадой перешел в наступление на разъезд 74-й километр и к 14.00 овладел им. Некоторые советские танки часами стояли на одном месте и вели артиллерийскую дуэль с противником. В ходе боя за разъезд 74-й километр, в отличие от многих других боев на подступах к Сталинграду, удалось организовать рейтинг, Взаимодействие артиллерии и танков в роли передвижной батареи также выступал бронепоезд. Массированный артиллерийский огонь эффективно подавлял противотанковую оборону противника. В результате за день боя 6-я гвардейская танковая бригада потеряла всего один танк. В немецкой 14-й танковой дивизии, согласно истории соединения, К 10 августа осталось 24 танка. В переговорах с Василевским вечером 9 августа командующий фронтом нарисовал красочную картину сражения. Лётчики, которых я посылал для наблюдения за боем, доложили, что район, где находится Абганерово и прилегающая к ней местности, горит, всё объято пожаром. Делаю вывод, что РС На делали там дел. Своеобразие боёв за Обганерово в этот период состояло в том, что немцы не приносили острей удара, а наносили удар на новом направлении по мере подхода от свежих сил. После подтягивания пехоты 4-го армейского корпуса началось наступление в обход Обганерово с запада. С утра 11 августа 94-я пехотная дивизия проломив оборону 126-й стрелковой дивизии, пересекла железную дорогу южнее Обганерово, захватила высот к западу от станции. Тем самым была создана угроза выхода в тыл советской группировки у разъезда 74-й километр. Для парирования возникшей опасности охвата и обхода на встречу наступающим немцам была выброшена 6-я гвардейская танковая бригада. Попытки Контратаковать противника успеха не принесли. Три дня бригада пыталась отбить высоту, но безуспешно. Тем временем 13-я и 254-я танковые бригады перешли к обороне. С 11 по 17 августа они боя не вели, совершенствовали свои позиции и получали пополнение. Первый раунд борьбы за Абгонерова был выигран по очкам советскими войсками. На направлении наступления армии Гота пришлось снимать соединение из 6-й армии. Дюр пишет, цитата, «Однако здесь, к югу от Сталинграда, стало ясно, что 4-я танковая армия без дополнительно выделенных в ее распоряжение сил не сможет продвигаться дальше. Поэтому действовавшая в большой излучине Дона 6-я армия 12 августа передала две дивизии, 24-ю танковую и 297-ю пехотную, 4-й танковой армии, перебросив их через только что наведенный временный мост у Потемкинская. Получив эти подкрепления, 4-я танковая армия после перегруппировки продолжала наступление. Она перенесла направление главного удара вправо и 17 августа начала наступать, имея задачу выйти на высокий берег Волги в районе Красноармейска. Конец цитаты. Прорыв к Волге у Красноармейска означал бы рассечение надвое левого крыла Сталинградского фронта.